но внезапно почувствовал, как ноги его подкашиваются, черная пелена застилала глаза. Он прислонился к кораллу, губы не могли больше удерживать трубку, в рот полилась вода. Нет, сказал он самому себе, нет, этого не должно случиться. Кто-то взял его за руку. Однако глаза Домино за стеклом маски смотрели мимо него пустые глаза потерянные она без сознания что с ней неожиданно Бонд пришел в себя он увидел красные пятна на купальнике увидел страшные отметины на теле между полосками бикини они погибнут здесь оба если он что-нибудь не предпримет налитые свинцом ноги стали медленно перебирать ластами Они поднимались, это оказалось не так уж трудно, и е е ласты чуть-чуть помогали ему. Два человека достигли поверхности и лежали, опустив лица в масках вниз, покачиваясь на мелких волнах. Небо цвета устрицы становилось розовым. Начинался рассвет. Прекрасного дня. Расслабьтесь, мистер Бонд. Феликс Лейтер прошел в белую, пропахшую дезинфекцией комнату с заговорщицким видом, закрыл за собой дверь и остановился у койки, на которой дремал напичканный лекарствами Бонд. Ну как дела, дружище? Неплохо. Только что получил дозу. Доктор сказал, что мне нельзя тебе видеть. Но я подумал, что тебе захочется узнать, с каким счетом закончилась игра. А? Конечно. Бонд попытался сосредоточиться. На самом деле ему было на все плевать. Он думал только о девушке. Ну так я расскажу в двух словах. Доктор как раз совершает обход, если он поймает меня здесь, мне голову не сносить. Обе бомбы были обнаружены, и Котц, тот самый физик, продал своих дружков с п о т р о х а м и с п е к т р похоже, б а н д а выдающихся громил, бывшие члены Смерши, мафии, Гестапо, штаб-квартира в Париже во главе н и к и Блофилд. Номер заяц успел удрать, и судя по тому, что говорит кот, цен на счету у него не один миллион долларов. Это дело должно было стать л е б е д и н о й п е с н е й На счет Майами мы были правы. Это была цель номер два. Вторую бомбу должны были подложить по той же схеме в бухте, где стоят яхты. Итак, слабо улыбнулся Бонд. Все счастливы. Ну, конечно, конечно, кроме меня. До последней минуты не мог отойти от проклятого радио. Электронные лампы просто раскалились до бела, и целая гора шифровок от э е м дожидается, пока ты сам возьмешься за них. А слава богу сегодня прилетает компания ребят из твоего ведомства из ЦРУ, дабы принять у нас дела. Так что мы со стороны полюбуемся тем, как два наших правительства невероятно запутают эпилог. Что сказать общественности? Что делать с этими парнями из спектра? Дать тебе титул лорда или герцога? Как убедить меня баллотироваться в президенты? Вот такие маленькие сложности. А затем мы уберемся куда-нибудь п о д о б р у п о з д о р о в у и закатим себе бал. Может, ты захочешь взять с собой эту девицу? Черт, она действительно заслужила награду. Какой характер! Они поймали ее со счетчиком Гейгера, и одному Богу известно, что этот мерзавец л а р г о с ней сделал. Но она ничего не сказала, ни слова. И потом, когда группа уже вышла, она каким-то образом выбралась через Иллюминатор с ружьем и окулангом и отправилась за ними. Она не только отомстила ему, но и спасла тебе жизнь. к л я н у с ь что больше никогда не назову женщину неженкой, особенно итальянку. Лейтер навострил уши, быстро подошел к двери. Черт, эти проклятые медики топают по коридору. До скорого, Джеймс. Он повернул дверную ручку, прислушался и выскользнул из комнаты. Подожди, Феликс, Феликс. В отчаянии звонил. Где? Он? Дверь закрылась.